Глава 28. Еще попробуй! Ну, сосредоточься и попробуй!» Так и тянуло прихлопнуть настырную бабочку, достающую меня минут десять, а то и 20 Но я сдерживалась из-за романтических воспоминаний и надежды на вкусный завтрак. «Давай я тебя снова разозлю!» Еще более настырный дракон те же минут десять предлагал различные варианты вдохновения, чтобы помочь мне опять узреть то самое кольцо. Только как зло вновь воспылать до нужной стадии ревности у меня не получалось. Разозлить меня эта парочка умудрилась уже не раз, а вот нужный им изумруд больше не появлялся. Вид был сверху. Точно, памятник. Морда коня вроде мелькнула. Тоже уже не в первый раз мы с драконом пытались вспомнить всё, что успели заметить в шаре. Воды рядом не было, так что не Аничков мост. Уверенно вычеркнула я одно из самых известных питерских конных достояний. Сделай мне чаю, пожалуйста, переключила я Крона на более полезное занятие, чем мельтешение вокруг меня. А ты просто заткнись, ровным спокойным тоном выдала я Лиру. Не надо меня злить. Вдруг поможет. Рыжий, ничуть не обидевшись, подмигнул мне, потом покосился на фея и хмыкнул. Да ладно, не делай вид, что ревнуешь. Валентина, моя жена. Вот вроде правильная фраза и сказана кратко и четко, как кулаком по постулу. Только все равно такое чувство, что там не только прямой, но еще и несколько слоев косвенного смысла припрятано. Этакое слоеное тесто. Совсем спятил угрюмо буркнул Лермортес, сразу перестав мне улыбаться. Да, очень надо. К цвету кожи я еще более менее лояльна, но. Чешуя на плечах выглядела слишком непривычно, так что из кандидатов в любовники удаляем. А за буквально осязаемое сочувствие в глазах вообще следовало пнуть или стукнуть. Между прочим, я в жены крону не напрашивалась. Это его что-то вдохновило, когда он в ноуте торчал. Кстати, о ноутах. Сейчас полюбуемся на памятнике сверху. Гугл нам в помощь. Сражалась я долго, больше, чем полчаса точно. Не отвлекаясь от серфинга, выпила аккуратно подсунутую мне кружку чая, закусила неизвестно откуда возникшим бутербродом. То есть, известно откуда, конечно. Короче, медного всадника вычеркиваем. Он же все время на виду. Золотое кольцо там точно бы заметили. Не факт. Кольцо по смещению магически временных пластов засекли. «Значит, оно здесь совсем недавно», — блеснул умными словами Крон. «Его же из нашего прошлого к вам в безвремени зашвырнули. Тут, если сам крадешься, споткнулся, и пара столетий мимо. А когда летишь, то и пара десятков за секунду просвистят». Судя по мрачному лицу фея, подобные путешествия проходили у него под категорией «кошмары». Ладно. У меня тоже глаз начинал подергиваться, едва пыталась представить, каково это перелететь через тысячелетия, когда все близкие уже умерли. Что там у нас еще? Памятник Николаю Первому тоже не подходит. Там на голове равнее все было. Памятник Петруна Садовой тоже головой не вышел. Или Александр Невский, или Николай Третий, — бубнила я, перепрыгивая из одного окна браузера в другое, пытаясь представить, Какой был бы вид, окажись я на куполообразном шлеме Александра или на плоской шапке Николая. «Но так коня не видно», — признала наконец, устало откидываясь на спинку стула. И с Николая кольцо птицы сразу бы унесли. «А, по-моему, как раз вот он и был». Когда я очередной раз прыгала между окон, Лир ткнул пальцем в медный памятник Петру Первому. «И коня видно!» И скатиться вниз сложно, если зацепился удачно. И птицы не сопрут. Могу слетать посмотреть, — оживился Грон и тут же недовольно нахохлился. Но трогать не стану. Мало ли из чего там ваша медь. А мне потом ожоги лечить, если с концами не убьюсь. Я растерянно похлопала глазами, пытаясь понять, откуда выпрыгнуло такое условие. Плохо то, что вообще-то на дворе была ночь. И мне очень хотелось спать, а не вспоминать, как медь может навредить моему крылатому гадству. «Железо для фей смертельно», — чуть оттопырив нижнюю губу, пояснил Крон. Наверное, очередной раз разочаровался, убедившись в моем фантастическом невежестве относительно фэнтезийных тварей. «Точно, поэтому корпус ноута пластмассовый. А ключи?» — вспомнила я. Они не железные, а из латуни. Судя по интонации, такой откровенной химическо-металлической безграмотности даже от меня не ожидалось. Зато мне было чем отбрить эту высокомерную язву. Значит, и медь с бронзой тебе не страшны. Нет в них железа. А вот дожди... Я взглянула за окно. И так темная темень словно стала еще темнее, несмотря на тускловато мерцающий свет фонарей. Эта тучи скрыли звезды. В марте сложно угадать, что именно посыплется на тебя с неба град, снег или дождь. Но если где-то там, на голове медного всадника, притаилось золотое колечко вполне вероятно, что его смоет, скинет вниз, и, возможно, изумрудинку посетит северный лисец. Ну что, полетели народ пугать? Лир, стремительно подскочив, чуть не уронил табурет и ломанулся к входной двери. «Так поскачешь по всему городу босиком в шелковых шароварах!» С ехидством поинтересовалась я, заодно наблюдая, как мой фейс с каменным выражением лица надевает ботинки и накидывает на себя плащ. На дракона-то он налетел еще в верхней одежде, но пока я мучилась, выбирая нужный памятник, успел раздеться. И в отличие от своего крупногабаритного друга... Совершенно не жаждал оказаться под дождем в футболочке и джинсиках. «Драконов греет внутреннее пламя», — гордо объявил Рыжий, с насмешливой хмылкой, выразительно покосившись на крона. «Гномий самогон тебя обычно греет», — недовольно буркнул фей. «Как напьешься, такой горячий? Можно подумать, я его в одиночку пью». Усмехнувшись, Лир зачем-то послал мне воздушный поцелуй, прежде чем вывалился за дверь от пинка увеличившегося крона. Ладно, возвращаем в список любовников. Будем играть на контрасте. Тоже сноп на всю рыжую голову, но немного иного формата. И грубиян, в отличие от аристократически наглого фея. А чешую у него на плечах я бы потрогала. Любопытно же. И еще очень интересно, есть ли у него что-то отчешуенное под штанами. Сзади или спереди? Забравшись в кровать, я немного пофантазировала, радуясь, что дома наконец-то никого и можно спокойно поспать. Но стоило мне устроиться поудобней, как мне начали мерещиться шорохи. Потом послышались негромкие голоса то ли из кабинета, то ли от соседей. Вроде бы кто-то засмеялся. Живя на первом этаже, я привыкла, что иногда вдоль окон проходят люди и разговаривают. Но вдруг это не люди. Поэтому я, как сторожевой Мухтар, лежала и не отводила взгляда от двери в кабинет, отражающиеся в зеркальном шкафу. Если бы у меня где-то в доме завалялся лес железа, я бы поставила его у стеллажа, перегородив проход из черной дыры, и успокоилась. Наверное. Хотя дракону на этот лист чихать, как я понимаю. Так что нет, железа не панацея. Чугунная дверь? Да. Замуровать стену за стеллажом в железный ящик. Сейф такой внушительный. Вилькартас, судя по всему, совсем мышей не ловит. Вроде бы глаза есть. Увидеть врага в состоянии, говорить тоже может. Вот орал бы. Да. И загребли бы нас за нарушение ночного спокойствия дружной и намерной семьёй прямо в обезьянник. Так что вся надежда на липерболию. Надо бы, кстати, провести ревизию. Что она там вернула, а что забрала? Опять накинув на голое тело халатик, я сходила на кухню, вооружилась чугунной сковородкой на всякий случай, чтобы, если что, то наверняка. Она и против феи, и против аркфиланов, и против драконов поможет. Направилась в кабинет, открыла дверь и застыла. Не знаю, как другие фантастические твари, а драконы сегодня точно сковородкой по тупой голове получат. Это ж надо было додуматься. Придурок зеленый, Косплеер чешуйчатый. Да чтобы у него крылья отвалились. Силы есть ума не надо. Не пройти ему нормально через щель было, понимаешь? Это... «Рыжая бестолочь!» Взяла и переставила мой стеллаж. Так что теперь вход в Чернодырию светил на меня своей беспредельной тьмой. Убью. Как вернуться, возьму и убью. Молча. Возможно, сразу обоих. Для надежности. А щель железными листами заделаю, Как и хотела. Потом плитами. Толстыми. Потом дракона прибью к стене к гвоздями. Никакого дохода от этих фантастических тварей, расходы одни. Правда, тут моя жаба, скромно шаркая лапкой, вежливо покашляла и кивнула в сторону тумбочки с кредитницей. Пришлось признать, что из одной твари я доход вытрясла. Вот за его счет ремонты устроим. Жаба опять вежливо покашляла, отрицательно мотая головой. Ага, и то верно. С какого такого перепугу я буду тратить свои деньги? Дракон чей? Крона. Вот пусть крон ремонтом и занимается. А я вот сейчас хищную липерболью выманю. Только пока не придумала как.